Глава вторая. Вольная жизнь. Из подъезда выходил уже совсем другой человек. Как показывает практика, на обслуживающий персонал практически никто никогда не обращает внимания. Ну, идет себе дворник в оранжевом комбинезоне и пусть себе. Главное при этом не растягивать улыбку во все 32 зуба. Да и серьезная сосредоточенная мина тоже ни к чему. Подъездная дверь хлопнула позади. Я постоял немного, всячески изображая усталый вид и не спеша двинулся подальше от дома. Из образа выбивались лишь две большие спортивные сумки. Но с другой стороны, может быть, я вообще только приехал. Обогнул дом, выбрался на заднюю парковку и остановился у старенького Mitsubishi Pajero Sport. Машина надежная, как кирпич, несмотря на то, что внешность уже далека от современного автопрома. Но на то тоже есть свои причины. Не сильно бросается в глаза. «Эй, пш, гастер, мля!» Послышался окрик сзади. Там как раз расположилась подвыпившая компания. Они вообще часто здесь собирались. Этому неплохо способствовал высокий бордюр из бетона, что отсекал проезжую часть от стоянки. Его и облюбовала местная шпана, используя в качестве стола. Очень не кстати они меня приметили. Хотелось бы убраться по но, видно, не судьба. Делаю вид, что не слышу. Дверь багажника на себя, сумки внутрь, и в этот момент на плечо опускается рука. «Ты чё, фраер? Я к тебе обращаюсь!» Терпкий запах перегара ударил по ноздрям. Разогрета алкоголем шпана, явно искала приключений, и договориться в таком случае вряд ли получится. Делаю шаг назад и немного в сторону, а затем вбиваю локоть в переносицу бухого воина. В отражении стекла задней двери я прекрасно видел, куда следует отступить и ударить. Этого оказалось достаточно, чтобы горе-боец закатил глаза и рухнул на асфальт. Но остальным дружкам резко захотелось отстоять его честь. Четверо обступили полукругом, у одного в руке блеснул нож, а тот, что слева, сжимает пустую бутылку. Рывок вперед самого здорового я встретил жестким ударом стопы в колено, по внутренней стороне и ровно в тот момент, когда он перенес на ногу весь тело. Следующий удар той же ногой прилетел в грудь напавшего справа. Именно он был с ножом. Если первому хватило и он на сто процентов выбыл из боя, так как в ближайшие пару месяцев будет лечить порванные связки, то второго я остановил ненадолго. Всего-то сбил дыхание, а как только он его восстановит, снова окажется в строю. В этот момент слева в мою голову, рассекая воздух, устремилась бутылка, а прямо в лицо – кулак отпухлого паренька с розовыми щеками. Именно в его сторону я и продолжил движение после удара ногой в грудь. Правым плечом практически прижался к нему, перехватил бьющую руку и слегка помог продолжить движение, тем самым точно подставив его голову под атаку бутылкой. Раздался звон стекла, и пухлый тоже выбыл из схватки. А его товарищ моментально заработал удар, раскрытый ладонью в нос, хлопок по ушам и на прощение коленом в лицо. Этот тоже минус. Настала очередь подростка с ножом, вот только он оказался самым сообразительным из всей компании. Ему хватило ума проанализировать ситуацию и сохранить здоровье. В общем, он применил наилучший прием – 100 ударов ногами в землю, то есть сбежал. На весь бой ушло максимум секунды полторы, что вполне себе неплохо. Форму не утратил, хотя этим хлопцам до нормальных бойцов далеко, мог бы и быстрее управиться. Не обращая на них больше никакого внимания, сажусь в машину. Поворот ключа и двигатель схватился с полоборота. Закрываю дверь и тут же блокирую все четыре. Мало ли, вдруг эти идиоты решат взять реванш. И вот в этот момент взгляд зафиксировал опасность совсем другого вида. Тот, кого ее посчитал самым умным, отбежав чуть подальше, сейчас направлял в меня пистолет. Судя по всему, этот травмат, но с такого расстояния наверняка и не понять. Первым делом я нырнул на соседнее сиденье От пули такой маневр не спасет, ведь железо автомобиля она пробьет с легкостью. Однако прицел такой выходкой я собью, тем самым выиграю несколько драгоценных мгновений. Рука нырнула под сиденье и уверенно охватилась за рукоять, в моем случае уже боевого пистолета. В этот момент с улицы прозвучал выстрел, и боковое окно покрылось паутинкой трещин. Повезло, в руках идиот оказался травмат. Вот только моим рефлексом было уже плевать. Следующее слово произнес мой пистолет. Пуля угодила нападавшему в плечо, ровно туда, куда я и метил. Убивать его совершенно не хотелось. У меня и без того труп в квартире. С другой стороны, одни больше, одни меньше. Усилием воли удержался от контрольного в голову. Выжил сцепление врубил заднюю передачу и резко вырулил назад. При этом машина подпрыгнула. Видимо, кто-то из предыдущих хулиганов попал под колесо. Ну да и плевать, нечего клювом зевать. Первая передача, газ в пол, и машина с Серёвым бросилась вперёд. Прямо на раненого с пистолетом. Отскочить в сторону он едва успел. А я вылетел со стоянки и, не сбавляя скорости, вырулил на проезжую часть. Позади послышались свист тормозов и протяжный сигнал клаксона. Но мне уже было плевать. Я встроился в скудный вечерний поток и переключился на третью передачу. Скорость уже позволяла сделать подобное. «Да уж, ушел незаметно!» Ухмыльнулся я, бросив взгляд на покрытое трещинами боковое стекло, а затем в зеркало заднего вида. «Машину теперь придется бросить. А жаль, она зарегистрирована на совершенно левое лицо, и ее можно было использовать еще очень долгое время». «Ну, ничего не поделать. На стоянке установлены камеры, и все события, включая номер и марку машины, зафиксированы. Проехал я буквально пару кварталов, а затем свернул во дворы, где на первом же свободном месте и бросил транспорт. Естественно, не забыл предварительно протереть все, чего успел коснуться. Влажные спиртовые салфетки всегда лежат в бардачке или сумке, потому что они прекрасно удаляют отпечатки. Немного подумав, не стал забирать ключи из замка зажигания. Если повезет, машину еще и угонят. Надеюсь, этот квартал не отличается порядочностью». Открыл багажник, вытянул сумки и не спеша удалился по тропе, что вела к гаражам. Прямо за ними небольшой овраг, а там через мостик можно выбраться на соседнюю улицу, где расположились территории производства. Еще совсем недавно я числился у них обычным слесарем, так что прекрасно знал все входы и выходы, а плюсом еще и охрану. Так что в случае чего отмажусь. Максимум придется немного потрепать языком и справиться у бывших коллег о делах. Однако мне повезло и удалось проскочить незамеченным. Само собой, камерное производство тоже никто не отменял. Вот только я точно знал их расположение, а также какие из них давным-давно не работают. Да чего греха таить. Мужики давно проложили незаметную тропу, чтобы бегать с самогоном в соседнюю многоэтажку. А в охране тоже люди, вот и игнорируют слепые зоны, а иногда намеренно их устраивают. Покинув территорию предприятия, выбрался к парку, где сразу свернул в сторону от центральной части. Прошмыгнул через кусты и, наконец, остановился. Нужно перевести дыхание и хорошенько подумать. Дел я сегодня наворотил более чем достаточно. Хорошо, что еще не белым днем, несмотря на то, что сейчас еще относительно светло, но все же в десять вечера посиди рабочей недели народа на улицах не так уж и много. Ладно, что дальше? Вернуться к дому и попытаться проследить за теми, кто решит забрать труп? Или им плевать, и они отдадут его полиции? Последний, скорее всего, уже спешит в тот район. Плюс скорая, так как на шумере там знатно. А значит, прямо сейчас они будут искать свидетелей, ходить по ближайшим домам и квартирам. Нет, этот вариант точно отпадает. Лучше не светить там свое лицо. Второй вариант – офис криноса Есть смысл понаблюдать за ним, прикинуть пути входа и выхода, а заодно на посетителей полюбоваться. Имею огромное желание пообщаться с главой этой компании. Очень уж нагло они ко мне вошли, и, похоже, что неплохо обо мне осведомлены». А после такого у меня к ним не меньше любопытства. К тому же их человек делал самые прямые намеки. Только слова «мы всегда знали, где вы и чем заняты», и индустрии красоты и здоровья – это лишь верхушка айсберга, уже достойны внимания. Да, пожалуй, так и поступлю. Вжикнула молния на сумке, и я выудил из нее другую одежду. Комбинезон, возможно, еще пригодится. Да и выбрасывать его здесь не самая лучшая затея. Опять же, лишние следы, плюс мое ДНК, так что он полетел в сумку, а я облачился в застирной до да потери цвета рубашку. Точно такие же брюки, при специально пошитые, чуть короче необходимого, зерошил волосы, устраивая хаос на голове, а на нос нацепил старинные очки в роговой оправе. Стекла в них, конечно же, самое обычные, но общий вид теперь полностью сформирован. Вряд ли хоть кто-то решит обратить внимание на зачуханного ботаника и подумает, что это именно он размотал на стоянке пятерых гопников. Одну сумку через плечо, вторую в руку. Теперь усталая, скромная походка. Слегка сутулая спина и взгляд, постоянно направленный в землю. Так я выбрался на основную тропу и без каких-либо проблем и лишнего внимания добрел до центра города. Здесь в ларке купил шоурму и со скучающим видом сживал ее, не отходя от кассы. При этом я пристально наблюдал за интересующим меня офисом, а заодно и за прилегающими домами. Закончив еду, попросил еще стакан кофе, который также не спеша выпил у киоска. Этого времени хватило, чтобы определиться, и, тяжело вздохнув, я подхватил свою ношу и, продолжая смотреть в тротуар, направился к девятиэтажке. Она лучше всех подходила на роль наблюдательного пункта. Нужно лишь выбраться на чердак, но с этим особых проблем не будет. Прежде чем подойти к подъезду, прикрыл лицо кепкой. Домофон послушно запиликал, когда я ввел специальный код, которым пользуется обслуживающий персонал. Лифт поднял меня на последний этаж где имелась лестница, ведущая на чердак, и, о чудо, отсутствовал замок. Неладное я почувствовал сразу, как только взобрался и закрыл за собой лаз. Не то чтобы здесь царила какая-то опасность, но ощущалось явное постороннее присутствие. Видимо, по этой причине на люке и не было замка. «Эй, тебе чё надо?» Почти сразу ожидаемо прозвучал голос из темноты. «Извините», — буркнул я и собирался было покинуть место. «Да постой ты, я же не гоню!» — прохрипел постоялец. «Выпить хочешь?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Ну, как знаешь», — буркнул тот. «У окна не ложись, там дождем захлестывает. Ты какими судьбами сюда?» «Так получилось», — неопределенно ответил я. «Х -х -х, «Понимаю», — с усмешкой в голосе произнес собеседник и зашуршал, видимо, собираясь подобраться поближе. «У нас всех <х -х -х, так получилось. Да ладно, не ссы, не обижу». «Угу», — буркнул я в ответ. Говорить совершенно не хотелось, да и соседство это было мне совершенно не кстати. Но да что уж теперь, суетиться и искать что-то другое нет смысла, лишнее внимание только привлекать. Завтра днем осмотрюсь получше, а там, глядишь, получится подобрать другую точку обзора. «Ты, главное, не шуми здесь особо, так-то местные в подъезде нормальные, с пониманием относятся». Продолжил беседу тот, несмотря на мое молчание. «Я им раз в неделю лестницу мою и зимой снег от подъезда откидываю». «Мне за это даже иногда пожрать дают. А сегодня вот парнишка с четвертого бутылку коньяка подогнал». «Прикинь, его жена закодировала. Ха -ха -ха. Бабы, что с них взять? Ну, вот он и это, от соблазна, подальше». «Понятно». «Я смотрю, ты не шибко-то разговорчивый», — произвел серьезное наблюдение бомж. «Ну, да это к лучшему. Не люблю болтунов». «Короче, ты понял, не шуми и старайся не топать, тогда все будет нормально, и никто тебя не выгонит. Да, и еще, не вздумай никому рассказывать про это место, иначе хана, понял?» «Да я и не собирался», — ответил я и развалился на голубином помете, положив сумку под голову. а ты правильно, давно бродяжничаешь. Хотя, чего я спрашиваю, видно же по тебе, что новичок». «Ты себе по всю кожу пожжёшь. Вон, возьми коробку в углу и себе постели». «Спасибо». Я встал и прошёл в указанном направлении, где лежала большая коробка от холодильника. э это не мне спасибо. С третьего этажа хозяева в подъезд выставили. А я вот прихватил. Нечего добру пропадать. Картон быстро в негодность приходит, особенно в дожди. Влагу в себя тянет, как губка». А это вот, под боком подгон, уже искать не надо. Так что случилось-то у тебя, богорелец или наркоман? — не то и ни не другое, — неохотно тозвался я. — Значит, баба выгнала, — сделал собственный вывод тот. — А я вот нарочно себе такую жизнь выбрал. И ты знаешь, не жалею. Настоящая свобода ничего тебя не держит, никому ничем не обязан. Зимой только хреново, но это дело привычки. Я тебе так скажу. «Ты сильно не заморачивайся. Главное, привыкаешь быстро. Тебя как звать-то?» «Хмурый. Не знаю, почему я представился кличкой с работы». «Ну да, похож. А я, значит, Палыч. Хочешь, я тебя завтра с нашими познакомлю?» «Да нет, не нужно. Спасибо». «А ты раньше времени не быкой. У нас все ребята нормальные. В случае чего всегда на подмогу придут. Без крыши сейчас никак. Вмиг бока намнут». «А если не в том месте, с протянутой рукой сядешь, считай, пропал». «Да я и не собирался». «Ха-ха, как и все из наших. Ха -ха. Ну ты, я смотрю, парень нормальный, не дрейф. Все будет пучком. Держись, Палыча, и не пропадешь». Бродяга еще долго что-то рассказывал. Видимо, ему не хватало компании, а может, просто язык развязался от хорошего алкоголя, ведь не каждый же день ему коньяк бутылками подгоняют». Однако его ботовню о том, как на приличных точках можно нормально бабла срубить, я не слушал. Отключил его из внимания, лишь изредка что-то поддакивая, дабы не обидеть, а сам ушел в размышления и даже не заметил, как уснул. Сознание включилось ровно в тот момент, когда палочный навис надо мной. Видимо, он собирался разбудить соседа, то есть меня, однако рефлексы оказались быстрее мозга. Не прошло и мгновение, как Палыч уже лежал в голубинном помете, с прижатым к подбородку стволом. События вчерашнего вечера настолько накалили нервы, что я едва смог удержать палец на крючке. «Ты, ты, ты чё, братан? Это же я!» Выпочив глаза, забормотал тот. «Извини, уже в который раз я произнес это слово». Убрал ствол от лица соседа, поставил на предохранитель и снова сунул его в боковой карман сумки. «Так ты чё, из этих, что ли?» Как-то загадочно спросил Палыч. «Из каких этих?» С любопытством посмотрел на него я. «Ну, как его? Террористы типа?» Немного подумав, ответил он. «Жила у нас как-то в коллекторе парочка таких. Странные типы. Вечно на своей волне». «Нет, я не из этих». Покачал я головой. Сейчас, при свете дня, я немного получше рассмотрел бродягу. Похоже, он действительно сам выбрал этот образ жизни. Лицо не сказать, что запойного алкоголика. Ну да, немного ненормальный. Глаза постоянно бегают. Не останавливаются даже на мгновение но на наркомана тоже не тянет, да? Скорее, просто псих». «И что же вы их ментам не сдали?» — уточнил я, хотя ответ знал заранее. «Ага, да!» — усмехнулся тот. «Так нас и послушали. Да и кто бы вообще бомжа на порог полиции пустил? Не, брат, не наше это дело. Да и голова целее будет». «Давно здесь живешь?» — задал я второй наводящий вопрос, от ответа которого зависели мои дальнейшие действия. «Ну, если чердак токма считать, то с прошлого лета!» — задумчиво пробормотал он. «А если улицу вообще, то годков семь будет!» «А возле вон той конторки, через дорогу, там ваше место?» «Чё это наше?» «Ну, так ты же мне вчера про друзей рассказывал, про крышу!» «А, ну дык это, весь район наш, сиди где душе угодно!» Только нужно вначале тебя представить. Ну и не очень-то место там хорошее. Охрана постоянно гоняет, и люди жадные. А тебе минимум треху на общак принести нужно. Треху в сутки? Откровенно удивился я. Ничего себе расценки. А ты как думал? Приостанился палыч У нас все по-серьезному. Зато тебя ни менты, ни другая шпана не тронет. Считай, мы ночная мафия тутова. Ну, ладно, палыч умеешь ты уговаривать. Прихтопнул я себя ладонью по бедру. «Веди меня к начальству. Поговорим, прикинем». «Ха-ха, писью к носу!» Продолжил фразу тот и засобирался. Хотя что ему было копаться? Однако Палыч к делу подходил серьезно. При помощи найденной на помойке косметики он быстро сообразил себе на лице болезненный вид. Перебрал заготовленные картонки с надписью и довольно крякнул, осмотрев себя в мутном зеркале от старого трильяжа. «На химиотерапию», — гласила надпись. А выщипанные редкие волосы и грамотно наложенный грим только дополняли текст делая его вполне себе правдоподобным. Мы вместе спустились в подъезд. Я собирался было взять и свои сумки, но Палыч убедил их оставить. Он показал мне довольно хорошее место, не зная, которым ни за что не догадаешься там искать. Ну а сам Палыч обещал весь день провести рядом со мной в качестве наставника по бродячей жизни. Опыт был забавный, и я не стал противиться. В моем случае это наилучший способ скрыться из вида. К тому же все эти знания могут пригодиться в будущем. Чем-то оно мне напоминало полевой образ жизни. Вот только там боец обеспечен и едой, и палаткой, и даже диплом. Здесь же все гораздо суровее. А та свобода, о которой вчера распалялся Палыч, как всегда, оказалась мнимой. Не существует свободных людей. Все под кем-то ходят и перед кем-то отвечают. Но чаще всего люди являются заложниками обстоятельств и личных принципов. А это уже не свобода ладно это все понятие абстрактное и больше подходит под всякие пропаганды а к реальной жизни как правило никакого отношения не имеют однако все очень любят рассуждать на подобные темы да желательно на серьезных щах идти пришлось недалеко пара кварталов и вот мы на задворках какой-то шашлычной палыч постучал в дверь нетерпеливо при этом пританцовывая он вообще неохотно останавливался даже когда просто сидел постоянно то ногой то рукой дергал Прошло не меньше минуты, прежде чем она распахнулась. В проеме появился некий хлыщ в спортивном костюме, а на лице полное отсутствие интеллекта. Он с презрением осмотрел нас обоих и даже брезгливую рожу не забыл скорчить. — Ты чё, ёпт, бомжара, бабки принес? — Да ты чё, штакет, день только начался, — возмутился тот. — Я вот это, напарника нашел. — И чё, ёпт, — пожал он плечами. — Ну как, нужно же его Сан Санычу представить. «Нет его, вечером приходи». «Так, а если его шпынять кто станет? А мусора?» «Ну, ёпт, ты чё, мне мозги паришь? Не знаешь, что сказать? Вали давай, вечером, чтоб оба с бабками были». «Ну чё, типа, всё пучком, да?» «Ну так, ёпт, штакет за базар отвечает». «Ага, ну, тогда пошли, да?» «Всё, ёпт, валите». Хлыщ закрыл двери, а Палыч с умным видом махнул рукой, мол, держись меня, и отправился совсем не в ту сторону, что мне было нужно. Поэтому я даже с места не сдвинулся, а бродяга уже что-то бормотал, размахивая руками. Видимо, считал, что я иду следом. «Палыч!» — окликнул его я, и тот обернулся ко мне с удивленным лицом. «Ах ты, ешки-матрешки! Ты чего там застрял?» «Мы не туда идем», — покачал я головой. «Ты это не рассказывай! Я тебе сейчас самое хлебное место покажу!» «Мне туда не нужно», — повторил я и развернулся в обратный путь. Дорогу, кстати, бродяга выбрал самую лучшую. Какие-то дворы и закоулки. Здесь не то что посторонний взгляд. Даже о камерах никто никогда не слышал. Тропа в основном шла по зарослям американского клёна, который словно стена прикрывался со всех сторон. Здесь же раскинулась теплотрасса, которую облюбовали пара таких же, как Палыч Забулдык. Я нисколько не удивился, когда они поздоровались с моим новым знакомым. Но тот, сославшись на дела, с гордым видом отказался от выпивки. В общем, приличные люди, такие места, обходят стороной». Тропу я запомнил и уверенно двинулся по ней обратно. Вскоре позади послышались шаркающие шаги. Палыч устал строить из себя начальника и поспешил за строптивым товарищем. «Ну ты настырный какой!» Поравнявшись со мной, заявил он. «Не наберем с тобой шесть косых? Сам будешь перед штакетом отвечать!» «Разберемся!» Согласно кивнул я. «Скажи, Палыч, у тебя есть во что переодеться? Скажем так, менее приличные?» «У Палыча есть все!» Кроме дома, добавил я, и бродяга расхохотался. К моему удивлению, на чердак мы обратно не пошли. Пара закоулков и очутились на территории заброшенной котельной, где местные аборигены вольной жизни устроили себе стихийный склад. Сюда стягивалось все, что только может пригодиться в бродячей жизни. Как говорится, от патрона до гондона, только несколько иного содержания. Старые матрасы, кресла, потрепанный диван, какие-то наполовину разбитые комоды и даже пара телевизоров. В отдельной комнате в общую кучу навалили одежду. И здесь действительно было из чего выбрать. Немного покопавшись, я выудил на свет какие-то джинсы, советскую балоньевую куртку темно-коричневого цвета и даже пыльную кепку удалось отыскать. Таким образом, я нарядился в полноценного бомжа. И мы отправились под стены офиса холдинга «Кринос». От входа нас отогнали практически сразу. Но вот на лужайке, чуть поодаль, находиться никто не запрещал. Палыч моментально вошел в образ и при каждом удобном случае занимался попрошайничеством. Ходил с кружкой и картонкой мимо машин, при этом делал такой многострадальный вид, что с него в пору иконы было писать. Я иногда тоже к нему присоединялся, но чаще всего донимал тех, кто парковался на стоянке у офиса, за что в очередной раз был поруган местной охраной. Видимо, посетители жаловались. Ну да и пес с ними. Я издалека неплохо срисовал каждого, кто входил и выходил. «Однако ближе к обеду у меня вначале пропал дар речи, а затем волосы зашевелились на затылке. Я много всего повидал на свете. Но вот чтобы покойники возвращались к жизни впервые. Может быть, это просто брат-близнец? Потому как других объяснений живому и здоровому Константину я не находил. У него же мозги на ковер стекали, а он, вот он, живехонький. Нет, так не бывает. Это точный близнец или очень-очень похожий человек?»